Глава 23. Стоило друзьям только переступить порог дома, как позвонила Линусик. Оказывается, она была на работе и видела их в окно. Теперь и живо интересовалась новостями. "Новостей пока не густо", ответила Валерия, заходя на кухню. "Удалось пока только выяснить, что Белла жила или всё ещё проживает в номере 32". "О, ну, уже хоть что-то", обрадовалась девушка. Значит, всё-таки не приснилось мне это дамочка, а то уже сама стала сомневаться в крепости собственной головы. Лен, подойдя к стене, Лера провела пальцем по глубоким бороздам, оставленным когтями Марка. Помнишь, ты говорила, что есть у тебя мастер, ремонт на кухне нам сделать. Да-да, всё помню. Дозвониться пока ему не получается, может, уехал куда. Если до конца недели не дозвонюсь, поищу ещё кого-нибудь. А вообще, сдавать приличным людям дом в таком позорном состоянии это свинство. Так своим хозяевам и передайте. Передадим, вздохнула Валерия и попрощалась. Опустив телефон, Лера повернулась, и едва не наткнулась на Марка. Парень стоял к ней вплотную, держа в руке листок с номером телефона. Хочешь, чтобы я прямо сейчас Лиде позвонила? парень кивнул. Ладно, давай. Лера взяла бумажку, набрала номер и пошла к окну, слушая гудки вызова. Отдёрнув занавески, она потянулась, чтобы открыть окно, и тут услышала в трубке усталый, тихий женский голос. "Здравствуйте". Лера приветливо улыбнулась, словно женщина могла её видеть. "Ваш номер дал мне Марк. Звоню по поводу вашего внука". Голос в трубке сразу заметно оживился. И Лида принялась её благодарить за звонок, словно девушка уже успела чем-то помочь её внучку. Они пообщались пару минут и договорились встретиться. Лидия Сергеевна продиктовала свой домашний адрес, на этом и распрощались. Распахнув окно, девушка обернулась и снова нос к носу столкнулась с шарфом, стоящим за её спиной. Ну что, поинтересовался он Сегодня вечером поеду к ней домой и посмотрю их тошеньку. Тошеньку? Но уменьшительно-ласкательно бабушка зовёт его Тошенька. А, понял. Можно я поеду с тобой? Можно? А я с вами не поеду, ладно? Варвара подошла к плите и поставила кастрюльку на конфорку. Мне это всё как-то не очень интересно. Поглядев в её сторону, Маркус усмехнулся. Приворотная зелье собралась тряпать. Не рановато, протухнет ведь, пока циркач приедет. Рыбу тебе хотела сварить, огрызнулась девушка, но, видимо, зря, не заслужил. Заслужил, заслужил, улыбнулась Валерия. Свари ему самой вкусной и побольше. К вечеру зашелестел тихий дождь, готовясь к выходу, Лера оделась потеплее, даже ветровку накинула. Когда из комнаты вышел Марк, она привычно окинула его взглядом с ног до головы. Парень так и не научился толком одеваться по-человечески, самостоятельно подбирать вещи по стилю, погоде и сочетать их по цветам. Почему-то именно эта задача оказалась наиболее затруднительной для бывшего кота, и как подруги не бились, ничего путного не выходило. Казалось, парень просто не понимал, как и главное, зачем всё это следует делать. Чтобы не расстраивать девушек, он честно пытался постичь науку об одежде, но она ему не давалась хоть плачь. В конце концов у Леры с Варей лопнуло терпение. И они разложили, развесили всю его одежду по комплектам, строго запретив менять вещи местами. Взяв зонтик, Лера крикнула в сторону кухни. «Мы пошли! Купите вина на обратном пути!» донеслось в ответ. «А то все ушло в Елену Прекрасную!» Нам ни глотка к ужину не осталась. Хорошо. Валерия с Марком вышли на крыльцо. Девушка раскрыла зонт и сказала: "Ты случайно не знаешь, где этот адрес, где Лида живёт?" "Знаю, здесь недалеко, пешком можно дойти".